моталась серая кошелка, из нее выдирался отчаянный петух и кричал на всю улицу: "Петура! Петура!" Из кулька в левой руке дамы сквозь дыру сыпалась на тротуар морковь. Дама кричала и плакала, бросаясь в стену. Вихрем проскользнул какой-то мещанин, крестился на все стороны и кричал: "Господи Иисусе, Володька, Володька, петлюра идет!». В конце Лубочchitzкой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 В ловчонке бухнула штор и сразу скрыла пестрые коробки с надписью «Мыльный порошок». Извозчик на санях вывернул их в сугроб совершенно, заворачивая за угол, и хлестал зверски клячу кнутом. Мимо Николки прыгнул назад четырехэтажный дом с тремя подъездами, и во всех трех